потому что она, по твоей милости, осталась без кормильца. Ну да, я буду давать ей деньги, а ты их будешь забирать. Я уж не говорю о том, что без кормильца она осталась не по моей вине, а исключительно по воле твоего отца, который сам решил все продать и пропить. А твоя мама, между прочим, этому не препятствовала. Вот с ней и разбирайся. Отец выносил вещи и продавал. А она-то куда смотрела? Она вместе с ним пила на эти самые деньги. А ты сам куда смотрел? Ты же с родителями жил. Ты что, не видел, что из дома вещи исчезают? Видел. Так чего ты теперь от меня хочешь? Давай матери деньги, тупо твердил Петр. Аля перестала обращать внимание на его звонки. До тех пор пока однажды не приехала к себе домой и не обнаружила, что обивка двери в квартиру изрезана ножом. На другой день Аля вызвала мастеров. Дверь привели в порядок, а она отправилась на телефонный узел, сунула главному инженеру конверт с деньгами и договорилась, что им сменят номер. Теперь Петр не сможет ей звонить. Звонки, само собой, прекратились. Но Аля то и дело натыкалось на очередную выходку Петра. То перед дверью ее квартиры обнаружилась куча дерьма. То рядом на стене лестничной клетки появлялись угрожающие надписи. То в двери оказывалась записка, с требованием немедленно принять решение, позвонить и дать денег, то еще мерзость какая-нибудь. Петр проявлял завидную настойчивость и удивительное терпение. Ему очень хотелось денег и очень не хотелось много и трудно работать. Он искренне не понимал, как женщина может отказываться от такого счастья, как ежедневный гарантированный секс, и отказ Али щел банальным кокетством, которое вполне можно переломить, нужно только уметь ждать. Каждый раз после поездки к себе домой Аля возвращалась разбитой. Сперва мучительный страх перед тем, как сделать шаг из лифта на лестничную площадку. Что там сегодня? Подожженная дверь? Разлитые помои? Потом не менее мучительное угрызение совести. Как она могла допустить такое развитие событий? Ничего не происходит само собой. Если все так повернулось, значит, она дала повод. Она сама виновата. Так, может быть, и в смерти Володи, Петиного отца, она тоже виновата. Настроение портилось, и возвращалась она с холодным железным комом в груди и с теми самыми черными мыслями, которая так точно улавливала своим обостренным чутьем Дина. «Хорошая история», — покачал головой Назар Захарович. «Это ж надо еще поискать людей, которые могут в такую влипнуть. Редкий ты человек, Элка. Почему ты брату-то не рассказала? А зачем?» То, что я помогала Натьке, это мое личное дело. У меня к ней никакой неприязни нет. Я даже благодарна ей за Андрюшу. А как он отнесся бы к этому? Может, он ей не простил, что она его продала, видеть ее не хочет, слышать о ней не желает? А я тут приду, видите ли, и начну рассказывать, как я ей помогаю.